И все стихло. Спустя минуту на кухне появился хозяин. Он сменил рубашку, мокрые темные волосы растрепались и падали ему на лоб, придавая лицу Ильи что-то мальчишеское и одновременно мрачное. Он был похож на ворона, потрепанного в драке с котом. Маша критически его оглядела. — Кто из вас там мылся? — Сперва он, потом пришлось и мне. Илья одернул рубашку. — Такое впечатление, что пятиклассник напился. Он меня всего уделал, твой компьютерный гений. — Знаешь, а ведь Паша никогда не пил, — заметила девушка. Я его просто не узнала. Кстати, а где ракетка? Илья выдвинул ящик кухонного буфета и, порывшись среди столовых приборов, достал маленький сверток в серебристой бумаге. Сверток. Украшал измятый розовый бантик, деталь, одновременно растрогавшая и расстроившая Машу. — Держи. Я от него спрятал, когда удалось ему второй раз налить. У меня было впечатление, что он ее готов растоптать, твою ракетку. — Покажи мне хоть, из-за чего такие страсти. Содержимое развернутого свертка не произвело на него никакого впечатления, Он только пожал плечами за ту девушку. Легонько пискнула от восторга, доставая двумя пальцами миниатюрную теннисную ракетку точную копию настоящей. Она была выточена из дерева, похожего на бук, туго натянутые струны, кожаная отделка рукоятки, общий вид и даже вес — все это было, по мнению Маши, идеальным воплощением того. Как должна выглядеть ракетка ее куклы-теннисистки? Она осторожно провела кончиком ногтя по струнам. Это мечта. Интересно выглядит твоя мечта. Илья склонился над ее плечом и тоже коснулся ракетки. Потом его ладонь накрыла Машину руку. Девушка подняла голову и сама подставила губы для поцелуя. После паузы мужчина заметил. — А он в тебя влюблен по уши, хочет жениться. — Ради бога, не говори. — Я ему повода не давала, — напомнилась. Девушка, ты ведь не будешь ревновать, нет? Он сказал, что вы встречались четыре года назад. К таким срокам я ревновать не способен. А вообще ты ревнивый? Полушутливо, полусерьезно спросила она, заглядывая ему в глаза. Не советую проверять. В том же тоне ответил Илья. Ну что, добро молодца уложили? Можно и о нас поговорить? Выспалась? Способна соображать? Да вроде. Маша растерянно пригладила растрепанные волосы, только сейчас сообразив, что от долгого сна они слежались. Наверное, я, похоже, очучила. Я весь день, пока мотался по области, думал о твоем деле, а я старалась о нем забыть, призналась девушка. Может, пустить все на волю судьбы? Браслет меня нашел, подвеска тоже сама появилась, может... Чемодан или что там еще, тоже подкинут? Я бы согласился подождать, только из-за этой подвески с ключиком убили человека. Не бог весть, какое сокровище, все же не комар. Ты говорил, что не уверен, почему он погиб, но я не имею права отбросить такую вероятность, отрезал тот. Это Коля Амелькин. Твой исследователь мог бы двигать такую версию. Ему все равно. Мне? Нет. Я лицо заинтересованное, так что буду думать самое худшее. Но ведь у тебя я в безопасности, — жалобно предположила Марша, однако она и сама не верила в надежность своего убежища. О ее присутствии здесь уже знали двое людей. На завтра их число могло вырасти, и потом... Я ведь не могу прятаться вечно. — Машенька, я очень боюсь, что ты везде в опасности. Илья придвинул стул и уселся вплотную к девушке так, что их колени соприкоснулись. Заглянув ей в глаза пронзительным взглядом, в котором ей чудилось что-то гипнотическое, он с мягкой убежденностью продолжал. —